Огромный дом, широкий двор, пруд ивами обсаженный посереди двора. Над домом башня высится, балконом окруженная, над башней шпиль торчит. В воротах с ними встретился лакей, какой-то буркою прикрытый. Вам кого? Помещик за границею, а управитель при смерти и спину показал. Крестьяне наши прыснули, по всей спине дворового был нарисован лев, но штука. Долго спорили, что за народ диковинный, пока пахом догадливой загадки не решил. Халуй хитер, стащит ковер, в ковре дыру проделает, в дыру просунет голову, да и гуляет так. Как пруссаки слоняются по нетопленной горнице, Когда их вымораживать надумает мужик. В усадьбе той слонялись голодные дворовые, Покинутые барином на произвол судьбы. Все старые, все хворые, И как в цыганском таборе одеты. По пруду тащили бредень пятеро. Бог на помощь как ловится. Всего один карась. А было их до пропасти, да крепко навалились мы, теперь свищи в кулак. «Хоть бы пяточек вынули!» — проговорила бледная беременная женщина, усердно раздувавшая костер на берегу. «Точеные-то столбики с балкону, что ли, умница?» — спросили мужики. «С балкону. То-то высохли, а ты не дуй. Сгорят они скорее, чем карасиков изловят на уху». «Жду не дождусь, измаился на черством хлебе Митенька, Эх, горе не житьё И тут она погладила полуногого мальчика, Сидел в тазу заржавленном курносый мальчуган. «А что, ему чай холодно?» — сказал сурово пробушка в железном-то тазу. И в руки взять ребеночка хотел. Дитя заплакало, а мать кричит «Не тронь его!» «Не видишь? Он катается! Ну-ну, пошел! Колясочка ведь это у него!» «Что шаг?» — то натыкались крестьяне на диковину. Особая и странная работа всюду шла. Один дворовый мучился у двери, ручки медные отвинчивал, другой нес из росы какие-то. «Наковырял Егорушка!» — окликнули с пруда. В саду ребята яблонью качали. Мало, дяденька, теперь не остались, а уж только наверху, а был их до пропасти. Да что в них проку, зелены, мы рады и таким. Бродили долго по саду. Затей-то, горы, пропасти, и пруд опять, чай лебеди гуляли по пруду. Беседка, стойте! С надписью Демьян, крестьянин грамотный, читает по складам. Эй, врешь! Хохочут странники. Опять и то же самое читает им Демьян. На силу догадались, что надпись переправлена. Затерты две-три литеры. Из слова благородного такая вышла дрянь. Заметив любознательность, крестьян, дворовый седенький к ним с книгой подошел. «Купите!» Как не тужился мудреного заглавия и не одолел Демьян. «Садись-ка ты помещикам подлипой на скамеечку, да сам ее читай». А «Тоже громотеями считаетесь!» — с досадою дворовый прошипел. На что вам книги умной, вам вывески питейные до да слова воспрещается, что на столбах встречается, достаточно читать.